Канне погода была плохая. Ласточкины никогда зимой на ривьере не бывали и были удивлены. Холодно, солнца нет. Старожилы не запомнят, говорил жене Дмитрия Анатольевича на второй день. Особенно этот неприятный холодный ветер. Если бы хоть бы был Мистраль, по крайней мере название звучное, но одни говорят Бис, другие говорят Бриз. Третьи говорят, полон или как-то так. Сами своих ветров не знают. Если не пройдет, переедем куда-нибудь. В Сицилию или даже в Египет, как ты думаешь. Ни за что. Опять переезжать. Да еще морем. Какой же это отдых. Наверное, скоро будет солнце. Ривьера обязана поставлять солнце. А вдруг не выполнит обязательств? Тогда... Благо нет знакомых, будем сидеть в гостинице и заниматься ничего не деланием. Так оно и вышло. Они большую часть дня сидели дома и читали. Дмитрий Анатольевич нашел предмет для работы. В Европе уже много говорили о теории относительности молодого физика Эйнштейна. И ни одна отвлеченная научная теория не вызывала у большой публики такого интереса, Как это? Ласточкин в Москве побывал на лекции в ученом кружке и почти ничего не понял, кроме примера о двух поездах. Ему казалось, что немного поняли и другие слушатели. Между тем он получил серьезное научно-техническое образование. Правда, математику давно успел позабыть, она не имела никакого отношения к делам, которыми он занимался уже 20 лет. Как-то с досадой он заметил, что не очень помнит и гимназическую математику, не знает почти ничего о беноме Ньютона и не сразу вспомнил, что именно называется тройным правилом. Решил, что в первое же свободное время непременно пополнит познание. На лекции он спросил у профессора название и номер журнала, в котором была напечатана знаменитая работа. Побывал в библиотеке и разыскал ее. Но далеко не ушел и только вздыхал. Накануне отъезда из Москвы заехал в магазин «Ланга» и купил несколько очерков и лекций. Немного поколебавшись, купил также памятные ему по гимназии элементарную геометрию и начальную алгебру Давидова. Сам был сконфужен. Вот так инженер-технолог. Все это повез с собою к уземлению Татьяны Михайловны. В Вене нашел какую-то популярную книжку, где с некоторым недоверием говорилось о теории Эйнштейна. В их роскошном номере был свой балкон, но проводить на нем время было в январе невозможно. Они придвинули к окнам кресла и читали. Дмитрий Анатольевич с карандашом в руке В четвертом часу приходилось зажигать лампы. Татьяна Михайловна для себя ничего лучше не желала, как быть наедине с мужем. Читать рядом было уютно, но для этого не стоило приезжать на ривьеру. Учебники Дмитрий Анатольевич восстановил в памяти легко. С Ами уже было хуже. А когда в популярной книге он прочел, что теорию Эйнштейна можно по-настоящему понять лишь при знакомстве с новыми методами математического мышления, то приуныл, тем более что назывались имена, неизвестные ему и понаслышке. Наш милый профессор говорил, выдумал немец обезьяну. «Будь все относительно, то тем патче надо ставить на место гордецов». «Принижать гордыню – это никогда не мешает», – думал Ласточкин. «Может быть, эта теория характерна именно для нашего времени. В самом деле, если поколеблена механика Ньютона, то какие же могут быть истины в политике, в философии, в политической экономии? И не могут ли оказаться последствия самые необыкновенные?» Впрочем, в книжке сказано, что теория относительности – Еще висит в воздухе. Вдруг обезьяна не настоящая. Думал Дмитрий Анатольевич и с некоторым облегчением переходил от книги к летемпс. Тут, по крайней мере, все было понятно, хотя далеко не все приятно. Сгущаются, сгущаются тучи. Татьяна Михайловна читала новые французские романы. Иногда. Опускала книгу на колени и задумывалась. У нее настроение было не очень хорошее. В Вене она тайком от мужа и тонышевых побывала у известного всему миру врача. Тот ничего опасного как будто не нашел, или, по крайней мере, сказал, что не находит. Она настойчиво просила не скрывать от нее правды, если даже что-либо очень тревожно. Я сказал вам, сударыня как обстоит дело уклончиво ответил профессор но не скрываю что организм у вас довольно утомленный это может в будущем способствовать развитию разных болезней непременно показывайтесь почаще врачам и в россии с этим она и ушла ничего тревожного но не сказала ни слова дмитрию анатольевичу Нельзя отравлять ему поездку. Да верно, и в самом деле ничего худого. Как-то, прочитав в романе о чьей-то смерти, она взглянула на мужа. Ну, а если? Что он будет без меня делать? Нет, конечно, ничего ему не говорить. Об его смерти она не думала. Об этом невозможно было думать. Татьяна Михайловна знала женщин, которые любили мужей, но оживали после их смерти. Так те подавляли их волю и личность. Однако эти женщины были всегда чужды, непонятны и даже немного противны. Как-то Дмитрий Анатольевич принес газету с объявлениями людей, желающих жениться. «Образованный, красивой наружности господин средних лет, очень любящий природу, имеющий хорошее место, желал бы разделить жизненный путь с барышней, имеющей средства, серьезной и некурящей, необходима фотография. Секрет переписки обеспечен честным словом. Невозмутимо читал он жене. И вдруг ею овладела радость жизни. От того ли, что они с Мити женились без газетных объявлений, от того ли, что как раз с моря подул свежий ветерок, от того ли, что в этот день на ней было платье, которое он особенно любил. И потому любила она сама. Как хорошо, что нам незачем искать, а то написать господину красивой наружности о людях. Отчего бы и нет. Но любит ли она природу? Оба хохотали. Аканская природа все-таки нас подвела, то есть климат. Кажется, солнце сейчас застенчиво покажется, чтобы не погубить репутации ривьеры. Когда солнце показывалось, ласточкины уходили на прогулку. Сначала принималось решение пойти далеко например, в Ле-Канне. Но, пройдя по круазет они садились где-нибудь на скамейку. Ах, проклятая одышка, думал, а иногда и говорил Дмитрий Анатольевич. Любовались видом на Эстерель. Не умели говорить о природе. Ласточкин обычно пропускал ее описание в романах. Все равно словами не опишешь. Отдохнув, шли дальше, но недалеко. Если же доходили до Ле то он очень гордился и за завтраком выпивал две рюмки водки. Заслужил. Перед обедом выходили опять и снова садились на скамейку. Дмитрий Анатольевич немного скучал, разговаривали мало, смотрели на низкое небо, на редкие звезды. «На небе было черно и скучно, на земле было весело». «Это из «Войны и мира»? Правда, странные слова?» — сказал Татьяна Михайловна. Он посмотрел на нее удивленно. «Да, пожалуй, для Толстого странное, но это совершенно верно. На небе черно, на земле весело. Или, по крайней мере, должно быть весело. По этому случаю...» Сейчас закажем целую бутылку Шембертена. Согласна? Митенька, я в винах ничего не понимаю и даже не люблю их. Удивляюсь, как люди находят их вкусными. А ты лучше бы хоть за обедом пил минеральную воду. Минеральную воду будем пить, когда будем стары. Мы уже и так не молоды. Это совершенно разные вещи. Не молоды и стары. — отвечал с неудовольствием Дмитрий Анатольевич. — Ну хоть аппетит у тебя есть? — Нет. — Есть, но маленький, — отвечал Татьяна Михайловна. Он смотрел на нее беспокойно. Погода стала еще хуже. Пошел мелкий сухой снег. — Это уж настоящее предательство со стороны Ривьеры, — говорила Татьяна Михайловна. — Снег на пальмах и на кактусах. Правительство должно было бы это запретить. Это против всяких правил и против стиля. Снег мы имели в Москве бесплатно, а платить для этого за пансион по 70 франков в день незачем. Не повезло. Можем вернуться в Москву раньше, ответил Дмитрий Анатольевич. Чуть задетым словами не повезло. Они, разумеется, были сказаны в шутку но он давно привык к тому, что ему во всем везет. Несмотря на снег и ветер, они перед обедом снова вышли на круазет и вернулись минут через десять. Уж слишком мрачно. Луна и звезды подражают солнцу. — Тоже скрылись, — сказал Ласточкин довольно угрюмо. Татьяна Михайловна поднялась в их номер. Он ждал ее внизу. Разговорился со стариком-швейцаром. Тот очень хвалил русских. «Теперь у вас русских что-то мало. Еще приедут. Это зависит от сезона и от года. В 1905 году, когда в России были беспорядки, у нас тут чуть ли не все номера были заняты русскими», — ответил швейцар. Вдруг Ласточкин вспомнил, что Сава Морозов покончил с собой в Канне. Почему-то это его взволновало. — Где, господи? — Да в этой самой гостинице. Конечно, здесь. Я помню твердо. Он перебил швейцара, уверявшего, что очень скоро установится прекрасная погода. Спросил о самоубийстве Морозова. Швейцар помнил это дело но ответил очень неохотно и старался перевести разговор. «Я хорошо его знал. В каком номере это было?» Старик ответил не сразу и с неудовольствием. Татьяна Михайловна спустилась вниз. Они пошли завтракать. Ласточкину уже без заказа приносили к закуске русскую водку. Он выпил две рюмки, затем, почему-то поколебавшись, сказал жене – что Сава Морозов покончил с собой в этом отеле. Она тоже чуть изменилась в лице. Где? Не в нашем номере? Нет, не в нашем, он жил в другом этаже. Я мало его знала. Помнишь, незадолго до своего конца был у нас на музыкальном вечере? Хороший был человек, очень благородный. Ведь до сих пор так и неизвестно, почему он покончил с собой. Неизвестно. Без всякой причины. Это самое странное. Татьяна Михайловна, разумеется, тотчас заметила резкую перемену в настроении мужа. Между ними давно было нечто вроде телепатии, иногда устанавливающейся между мужем и женой, которые нежно любят друг друга. Эта телепатия, распространявшаяся даже на здоровье, с некоторых пор приносила им нерадостные впечатления. Обоим казалось, что они уже перевалили через гребень, и что начинается спуск. Точно у них стало меньше жизненной силы, создававшей их счастье. Но ведь так должно быть у каждой четы. Особенно, если нет детей, думала Татьяна Михайловна. Теперь она тревожно себя спросила, что случилось. Телепатия показывала, что-то случилось но не говорила, что именно. «У него была, помню, какая-то теория самоубийства», — опять думал за обедом Дмитрий Анатольевич. «Верно, что-то дикое. Странно, очень странно».